Когда происходит слишком много совпадений, они не могут быть просто совпадениями и кажутся вам таковыми лишь потому, что от вас утаили ключевую часть информации. Все упиралось в поломку графа Делроя, которая произошла через полгода после того, как я появился на станции. Новый корабль и выход из строя одного из основных агрегатов стал неприятным сюрпризом для всей его команды. А была ли эта поломка вообще? Граф Делрой уничтожен, так что теперь мы вряд ли узнаем правду. По крайней мере, заходить надо не отсюда. Если принять за данность, что все последние события происходили по какой-то схеме, а не были порождением вселенской энтропии, то ключевой фигурой становился Феникс. Он был на станции и притащил за собой Визерса. Он убил бешеного Хэнка Диггана. Потом порубил фарш имперских штурмовиков и сделал все для того, чтобы спровоцировать конфликт. Интересно, удалось ли ему самому выбраться из этой мясорубки? А Визерсу? Я оставил его в баре под трупом Джерри. Я видел, как импульс пробил тело Джерри насквозь, но судьба самого Визерса мне неизвестна. Сейчас он может быть уже мертв. А может как раз в этот момент... Он умирает от потери крови или пробирается по разрушающейся станции, пытаясь найти выход. Сколько кораблей успело покинуть астероид? А сколько там еще осталось? «Диверсия на программном уровне», — сказала Зим. «Ты прилетел сюда на этом корабле, и все было нормально. Я провел диагностику и не нашел неисправностей. Компьютер и сейчас пишет, что все в норме. Для того, чтобы учинить такое...» Нужны хорошие специалисты и много времени. Я примерно представляю, как это сделано, но обойти блок не смогу. Хорошие специалисты, много времени. Понятно, что ОСАД обладал и тем, и другим, что автоматически делало его главным подозреваемым. Но к чему такие сложности? И почему мы вообще еще живы? Разве те же специалисты не могли запрограммировать какой-нибудь фатальный сбой в системе охлаждения реактора или... Видимо, Азим подумал о том же, потому как к пульту мы рванулись одновременно. Он успел первым заглушить основной реактор, лишив бортовой компьютер энергии. Замечательно. От того же реактора питалась и система жизнеобеспечения. Мы погрузились в темноту, и отведенное нам время сократилось с нескольких недель до нескольких часов, пока не закончится кислород, потому что регенераторы теперь тоже не работают. Хорошо, что у аварийного маяка и коротковолновой рации есть собственный источник питания, и мы все еще подаем сигналы бедствия. Ну, по крайней мере, одно меня радует. Азим явно не горит желанием умереть, исполняя волю своего калифа. «Все сходится», — сказал Азим. Каким-то образом Асад знал, что здесь произойдет, что именно здесь империя и альянс склеснутся в первый раз. Я готов поклясться, что об этом он знал потому, что только тогда в твоем пребывании здесь появляется смысл. В кабине было темно, поэтому я смотрел в иллюминатор. От станции то и дело отваливались какие-то фрагменты, и было понятно, что долго она не продержится. Сколько людей до сих пор не сумели ее покинуть? Твою смерть должны представить как гибель от рук Альянса, сообщила Зим. Осад видит будущее Калифата в союзе с Империей, но далеко не все на Леванте разделяют его взгляды. Смерть национального героя и его названного сына от рук Альянса будет той последней каплей, которая сделает возможным этот союз. Теперь мне понятно, почему твою фигуру так назойливо раскручивали официальные СМИ. Осаду нужна была значительная жертва, но он не хотел терять никого из родственников». Все это звучало чертовски логично, тем более, что мое поведение на Новой Колумбии вовсе не было таким геройским, как его представляли левантийской публике, и уж единоличным спасителем Нового Калифа я точно не был. Если Асад знал о том, что именно здесь сойдутся в первом бою Империя и Альянс, то предложенный Азимом сценарий имеет право на жизнь. Но откуда Асад мог такое узнать? Или Феникс работает на него, или... У меня все еще нет ключевого фрагмента этой головоломки, а без него все предположения кажутся бредовыми домыслами с уклоном в мистику. Не может же Асад видеть будущее. Такого не мог даже профессор Мартинес, чей темпоральный проект, по словам Визерса, закончился глобальной катастрофой. Они пробивали туннель в прошлое, а будущее... Будущее скрыто. По словам Визерса, опять же, а Визерс никогда не говорил всей правды.